лётли служить. Вступаю в партию Ленин. Командиров звена Беседовскимисаром. Прошу принять в партию. Осваиваем новый самолёт. Перемены в личной жизни. Нас проверяет инспекция. В октябре 1931 года меня назначили командиром звена Скоро после этого ко мне зашёл комиссар раскридлиев Виктор Григорьевич Щипачёв. Мы долго беседовали. Комиссар расспросил, как идёт воспитательная работа в звинье, каково настроение лётчиков, штурманов, механиков, мотористов. Настроение отличное, товарищ комиссар, довольно односложно ответил я на прямой вопрос. А в чём это видно? В чём? Ну, например, когда изучали материалы по итогам первой пятилетки, люди отраляли успех Понятно, я искаманин. Только надо вам, как командиру звена, этот энтузиазм направить на то, чтобы лётные задания выполнялись с высоким качеством. Ведь кое-кто в звеня тянется на удовлетворительно. При посылке к лётным происшествиям также есть, а их надо свести к нулю. Отказы техники тоже к нулю. Это главная наша задача. С такими беседами с комиссаром стали довольно частыми. Для меня эти беседы имели большое значение. Я стал больше заниматься в звене воспитательной работы, задумался над своей дальнейшей судьбой. Поговорил откровенно с некоторым коммунистами и решил вступить в партию. Заявление в партийную ячейку после немалых раздумий написал. Прошу принять меня в ряды партии большевиков который организовал победу в дне октября и в годы славной первой пятилетки, а теперь ведёт советский народ на великое дело строительства социализма. Обязуюсь отдать все свои знания, навыки, силы, а если понадобится, то жизнь делу партии большевиков. Поинели. В июле 1932 года я удостоился высокого звания коммуниста коммунизм. Нет высшей и священнее звания для советского человека. Нет иной цели в жизни, чем служение идеалам коммунизма. Помню, что в годы войны, когда мне доверили командовать дивизией, а затем штурмовым корпусом, в наиболее тяжёлые дни ко мне подходили десятки рядовых лётчиков, техников, механиков, и после официальной уставной фразы разрешить им обратиться, высказывали свою сокровенную дух нашёл статик коммунист прошу у вас рекомендации и если в кабине штурмовика геройски погибал коммунист на смену ему вставали в ряды партии десятки новых бойцов или вот пример когда мы провожали юрия гагарина в космический полёт там на космодроме в ночь перед стартом в задушевной беседе он мне сказал если будут трудности и опасности речью их как к комуй. Юрий Алексеевич стартовал и вернулся на Землю коммуниста. Вспоминается и такой эпизод. Мы были с Германом Титовым в одной из зарубежных поездок. Шла бурная пресс-конференция. Советского космонавта буквально забрасывали вопросами, дружескими, наивными, невежественными, провокационными и явно враждебными. Герман Стефанович отвечал искренне, правдиво, с присущим ему остроумием. Но вот ведущий пресс-конференцию, пригнувшись к самому микрофону, громко прочитал содержание очередной записки. «Может ли в Советском Союзе наука вести свои исследования, независимо от партии?» Герман взглянул в мою сторону. «Совещаться не было времени. Да, это и не принято в подобных ситуациях». Я ответил ему ободряющим взглядом, кивнул головой, как бы мысленно говоря, «Смелей, сынок, ответим как следует. Пусть знают наших советских». Всё это произошло мгновенно, за какие-то секунды. И вот советский космонавт выпрямился и свой ответ произнёс спокойно, как клятву, навешал. Я коммунист, и всё, что я делаю, делаю в интересах партии и народа. В нашей партии нет других интересов, как служение народу, забота о его благе. Наш народ сам создал свою партию, она родная. Поэтому и наука наша, которая служит народу, развивается под руководством коммунистической партии. Вы довольны моим ответом, уважаемые господа? Уважаемые господа заметно помрачнели.